Глава 19. В библиотеку Академии мы попали ближе к полудню и разместились в одном из читальных залов, ожидая, когда освободится Ормок. Сидя за длинным столом и запрокинув голову, я разглядывала расписанные каменные арки и сводчатый потолок. В этой части зала сюжеты были в основном эпические. Битвы, битвы, магия, еще немного битв и еще немного магии краска потускнела и потрескалась, а плоские унылые лица главных героев выражали не героизм, а скорее страдания среди полчищ самоотверженно сражающихся воинов и рогатых чертей мое внимание привлекли не весь зачем оказавшиеся в этой битве коты вместо морд у них были вполне человеческие лица с длинными кошачьими усами раскосыми глазами и плутовскими ухмылками. Все-таки многое в магическом мире просто отказывалось поддаваться логическому пониманию. Знаменитый художник того времени. Заметив мой интерес, буркнул Ферфакс. Он никогда кошек не видел? Или это какая-то аллегория? Хуже. Он просто был сыном двоюродной тетки короля. Очень талантливым, по ее мнению. А нам обязательно? Воспользовавшись моментом, в который раз попыталась я отговорить колдуна. «Может быть, у тебя есть какой-нибудь другой друг, который...» «Ормак лучше всех разбирается в такой магии и в первородных», — сухо отрезал Ферфакс. «И он единственный, кто согласится нам помочь». «А может... не может...» Спорить было бесполезно. Едва убедившись, что я могу стоять на ногах, колдун потащил меня сюда, поминутно проверяя, не собираюсь ли я по дороге умереть. Кассандра хотела было увязаться за нами, но, услышав, к кому мы собираемся, тут же нашла десяток важных дел, требующих ее срочного присутствия. На все мои возражения Фэрфакс лишь один раз спросил. «Что он тебе такого сделал?» Ответить на этот вопрос было сложно. Формально — ничего. Но в памяти крепко отпечатался алчный и слегка безумный взгляд Приора, которым он сверлил меня через невидимые стены клетки. Ормак присоединился к нам через полчаса, и теперь мастерски притворялся, что если и не забыл про нашу встречу, то точно не держит зла засаженную лабораторию, шишку на лбу и сбитые со стен полки. От его подчеркнуто вежливого тона становилось не по себе не только мне, но и Ферфаксу. Это запретная магия, – объявил толстяк после того, как тщательно осмотрел серые отпечатки на моем запястье. Я догадался. Колдун едва сдерживался, расхаживая вдоль стола и бросая на нас тревожные взгляды. Как оно действует? Конкретно такое проклятие я вижу первый раз. Ормак чуть ли не обнюхал кожу, и я кое-как удержалась от того, чтобы грубо его не отпихнуть. Выглядит так, будто оно забирает ее магические силы. То есть оно срабатывает, когда она пробует колдовать? «О, будь милейшая принцесса, обычным человеком так бы все и было!» По ледяной улыбке толстяка стало понятно, что при первом же удобном случае он со мной расквитается. Но она первородная, а магия первородных — они сами. Она учится использовать ее, и это усиливает проклятие. Но даже если она откажется от всех попыток, процесс уже не обратить. «И чем этот процесс закончится?» Я очень старалась, чтобы голос не дрожал. Тем, что у тебя не останется сил стоять на ногах, когда за тобой придет Темный. Почему ты думаешь, что он придет? Резко вскинулся Ферфакс. Да потому что я бы сам так поступил. Ормак отпустил мою руку. Кэллиан, ты вообще понимаешь, во что ты на этот раз вляпался? Кажется, ничего не поменялось с нашей последней встречи. Мрачно отшутился колдун. «Можно узнать, кто его наслал?» Рыжий маг укоризненно вздохнул. «Конечно. У нас же есть список всех живых темных магов поименно. Если так, то хоть какой-то с этого визита прок. Я проворчала, тихо делая вид, что очень заинтересована цветным витражом в окне. Госпожу, никто тут силком не держит!» «Да неужели?» Мы уставились друг на друга с откровенной неприязнью. Хватит одернул нас Ферфакс. Он наслал на Хёрстов остатки войска Орилов. Орилов? Изумился Приор и принялся рассеянно поглаживать левый ус. Их же перебили лет сто назад. Именно. Я смог восстановить портал до сломанных хребтов, но не дальше. Зачем ты вообще за ним пошел? На тот момент я думал, что он ищет меня. Были косвенные признаки. «Признаки!» — эхом повторил Ормак. «Давай-ка посмотрим. На одной стороне двухсотлетний темный, который запросто перебрасывает мертвяков из Геминона. На другой — ничего не умеющее первородное, возможно, первое известное со времен бойни. А вот тут у нас хороший, но далеко не выдающийся маг. Ты. Интересно». Какие именно косвенные признаки позволили сделать вывод, что темному интересна твоя персона? Может быть, он лично намекнул? У нас не задался диалог. Я ожидала от Фэрфакса более сердитого тона, но его голос удивил. В нем слышалась пристыженность, пополам с сильной усталостью. «Да неужели? Или ты сразу полез в драку, как обычно?» «Он сделал то, что был должен!» Сердито вмешалась я, чувствуя обиду за колдуна. И спас людей. А ты вообще молчи! Наконец сорвался Ормак. Ты хоть представляешь, какие книги из-за тебя оказались уничтожены? Не надо было проводить свои эксперименты. Надо было это еще раньше проверить. Тогда бы не пришлось сейчас бегать от темного. Я и не собираюсь от него бегать. Резко бросил колдун. Хочешь с ним драться? Ты проиграешь. Приор нахмурился. «Слова настоящего друга!» Не удержалась я от ехидного замечания и тут же прикусила язык. Оба мужчины шикнули на меня так, что стало очевидно. «Продолжу в том же духе, и у темного будут все шансы не застать меня в живых». «Ради чего?» Ормак с тоской посмотрел на Ферфакса. «Ради девчонки, которой вообще тут быть не должно?» «Если бы я вела список самых ненавистных мне людей...» то вторую строчку, сразу после Делайлы, занял бы этот рыжий самодовольный толстяк. Мне очень захотелось посмотреть, как загорается его форменная коричневая роба. На секунду над его рукавом действительно показался едва различимый сизый дымок, но уже в следующее мгновение Ферфакс, не церемонясь, сильно ущипнул меня за ухо. «Не трать силы понапрасну». «Ничего я не трачу!» обиженно пискнула я, прижимая ладонь к голове. «Он не знает, как снять проклятие! Он нам не нужен! Пойдем!» Ормак подавился возмущенным взглядом и тяжело оперся на столешницу. «Ты можешь помочь?» Колдун стало потер лоб. «Есть способ все исправить, если ты об этом! Пойдем! Нужно обсудить скучные магические подробности!» Приор поманил Ферфакса пальцем, окинул меня холодным взглядом на прощание и направился в сторону центрального прохода между стеллажей. «Жди здесь», — бросил колдун. Я красноречиво скривилась, будто у меня был выбор куда-то уйти. «Если тебе интересно, я верю, что у тебя были все шансы победить тогда Темного, если бы ты не был пьян». На всякий случай призналась я уходящему мужчине. Тот, не оборачиваясь, махнул рукой, мол, не сейчас. Должно было произойти что-то похуже проклятия, чтобы удержать меня на месте. Выждав минутку, я последовала за ним. В библиотеке было легко затеряться. Огромный зал был забит рядами высоких книжных шкафов. Ни Ормак, ни Колдун не сочли нужным прятаться, свернув в первый же боковой проход. Я нырнула в следующий, прислушиваясь. Адептка, раскладывавшая по местам рукописи, окатила меня подозрительным взглядом, и я для приличия сняла с нижней полки первую попавшуюся книгу. Заодно получилось небольшое окошко, сквозь которое можно было незаметно подсматривать за говорящими. К началу разговора я опоздала. «Не должен в это ввязываться! Это не твоя забота!» Тихо говорил Ормак, придерживая колдуна за локоть. «Как думаешь, что он сделает, когда ты встанешь между ним и девочкой?» Я ожидала, что Ферфакс бросит в ответ что-нибудь колкое, ехидное. Вроде темный бы еще и его колдуна пожалел бы, Столько месяцев терпел такую принцессу под боком. Но Кэллион сосредоточенно молчал, и от этого молчания по телу пробежал неприятный холодок. «Это безрассудно. Амелия этого не переживет, подумай о ней, об остальных!» — продолжал Толстяк. «Ты уже много сделал, больше, чем любой на твоем месте. К чему ты клонишь? У девочки своя судьба. Тебя и так в ней слишком много. Принцессе пора домой!» Ковин будет собираться месяц», — заметил колдун, делая вежливую попытку освободиться. Но хватка Ормака оказалась неожиданно крепкой. И «Я же не могу ее бросить под дверью». «Мы оба знаем, что Ковин для этого не нужен. Достаточно отправить ее родственникам вестника. Я могу это сделать, и тебе больше не придется с ней возиться». с некоторым усилием по одному разжал пальцы Приора но тот сразу же схватил его за другой локоть. Колдун чертыхнулся. «Ты готов рискнуть жизнью ради пустоголовой девицы, которая тебя ненавидит?» «Она меня не ненавидит». «Ты разрушил ее жизнь. Думаешь, теперь она испытывает внезапное чувство благодарности? Или тебе нравится ее мучить?» Толстяк картинно охнул, хлопнув себя по боку. «Нет, понял. Тебе нравится себя мучить». Ты думаешь, что этой своей жертвой ты... Ты... Я даже не могу предположить, что за безумная идея на этот раз в твоей голове. Послушай, все давно не так. Адептке срочно понадобилось что-то у меня над головой, и я вынуждена отступила на шаг. Все эти секунды, что она поправляла томики, я изнывала от любопытства, едва сдерживаясь, чтобы не начать ругаться в голос. А когда вновь удалось прислушаться, осталось только от досады зубами скрипеть — Фэрфакс уже закончил говорить, и монолог вновь вел Ормак. «Нет, это ты слушай. Я был в ее голове, знаю ее мысли. И если ты думаешь, что она хоть что-то из того, что ты делаешь, ценит, то ты самый большой идиот на свете. Ты избавился от своего долга. Если хочешь так думать, ты спас девчонку. У тебя есть шанс начать сначала. И ради всех, кто еще не вычеркнул тебя из своей жизни, не упусти этот шанс. Я устрою встречу с магистром. Поддержу тебя, и ты сможешь вернуться. Девочку пора отпустить. Ты не обязан больше ей ничем. Ормак. Что вас связывает? Дело не только в твоей совести. Фэрфакс молчал, глядя поверх головы своего приятеля. Вид у него был одновременно рассеянный, подавленный и... Без этого колдун не был бы тем колдуном, которого я знала, раздраженный. Последний вопрос застал его врасплох и мужчина чересчур поспешно отрицательно замотал головой. «Вот и славно!» Приор подтолкнул Ферфакса вперед. «Пойдем». «Ее надо предупредить». «Не надо. Я пришлю кого-нибудь, чтобы за ней присмотрели». Они вышли через другой проход, и мне даже не понадобилось бежать обратно и притворяться, что я по-прежнему сижу за читальным столом. Чтобы не сильно отличаться от других посетителей библиотеки, я все же вернулась на место. Рассеянно раскрыла принесенную книгу и невидящим взглядом уставилась на страницы. Слова Ормака звучали разумно и так логично, что сводила скулы. «Колдун не обязан был со мной возиться. Давно стоило от меня избавиться. Зачем только тянул так долго?» Нос отчетливо защекотал запах табака, словно кто-то рядом раскуривал трубку. «Сколько я не оглядывалась, найти источник не получилось». Вместе с запахом пришло четкое понимание. Перспектива того, что Фэрфакс прямо сейчас отпустит меня домой, не приносила ни капли радости. Наоборот, пугала до такой степени, что я уже была готова от этого предложения отказаться. За целый час мое настроение несколько раз скатывалось то в панику, то в апатию, а потом подскакивало до уровня совершенно несвойственного мне решительного оптимизма хоть прямо сейчас против темного в бой. Колдун пусть и не спорил с доводами Ормака, не совсем был согласен, и, похоже, шансы на победу у нас все же были. С другой стороны, слова Приора о вестнике, которого он отправит ко мне домой, вызывали тревогу. Во время шаткого балансирования между желанием спрятаться под стол и намерением броситься на всех обидчиков с кулаками, меня нашла моя старая знакомая. Усевшись на стол, Каталина со свойственной ей открытостью поведала, что магистр отправил ее сопровождать какую-то важную дамочку в библиотеке. Никого похожего на важного гостя девушка не нашла. Зато была я. Выслушав долгую речь о том, что она думает обо всех этих важных персонах, я нехотя призналась, что развлекать ей придется именно меня. К чести Каталины она никак не выдала свое удивление. Наоборот... Казалось, обрадовалась и тут же принялась вываливать ворох новостей о жизни магического сообщества. Я изо всех сил старалась сосредоточиться на своих мыслях, но звонкий голос проникал до мозга. Пришлось сдаться и слушать, изредка поддакивая. Каталину смог прервать только звон колокола, раздавшийся где-то снаружи. «Обед!» — пояснила девушка, закидывая через плечо сумку с книгами. «Пойдем, наверху есть уютное место!» «Мне нужно оставаться в библиотеке». «Ты будешь в ней? Пойдем!» «Оставь куртку здесь, она тебе не понадобится». Каталина потянула меня к одному из боковых проходов библиотеки. За ним оказалась лестница, ведущая на узкую галерею второго этажа. Поднявшись наверх, мы обошли зал, отыскали скрытую гобеленом дверь и вышли на террасу. Внизу раскинулся внутренний двор Академии. Небольшой, густо заросший зеленью и совершенно безлюдный башня с часами оказалась прямо напротив и можно было рассмотреть что каждый символ циферблата состоит из десятков маленьких звезд нас уже ждали айден поднялся со ступенек и коротко приветственно кивнул мы всегда обедаем здесь пояснила каталина принимая из рук парня бумажный сверток и тут же запуская в него нос присоединяйся он обычно берет с запасом внутри оказалась запасная половина бутерброда. Усевшись на ступеньке, я понюхала бутерброд. Пахло свежей булкой, салатом и мясом. Прежде чем я успела откусить, Айден задал вопрос, которого так старательно избегала Каталина. «Что ты на этот раз тут делаешь? Твой прошлый визит очень расстроил магистра Ормака». «Правда? Он был в бешенстве», — доверительно сообщила девушка, накручивая на палец прядь каштановых волос. «Что ты сделала?» спалила пару его любимых книг. Я пожала плечами. Никакой особой вины за этот поступок я не чувствовала. «Пару книг? Да тогда полэтажа выгорело!» — заметил Айден. Признаться, я не помнила, как именно выбралась из кабинета Приора после того вечера. Может быть и правда, огонь не утих полностью, поглотив пару разбросанных рукописей, а перекинулся дальше. «Слышала бы ты, что он собирался с тобой сделать, «Тебя должна была быть очень веская причина заявиться сюда снова». Каталина хитро улыбнулась, предвкушая захватывающую историю, которую легко можно превратить в отличную сплетню. «Моя подруга», — осторожно начала я, — «попала в неприятности. Ее прокляли, а теперь еще хочет похитить темный маг. Я и мой друг по ее просьбе пришли поговорить с магистром Ормаком, чтобы найти способ победить этого злодея» всплеснула руками Каталина. «Это же самая классическая история из всех возможных. Злой темный покушается на прекрасную девицу. Вот бы мне в такое приключение. Ну-ка, расскажи про него больше». «Ничего о темных не знаю». Я восторга не разделяла. «О них мало кто знает», — вмешался Айден, задумчиво разглядывая оставшуюся порцию бутерброда. «Каталина несколько торопится с ярлыками». «Кто бы говорил? Не все темные злые. Кто они вообще такие?» Этот вопрос терзал меня уже давно. Казалось, что все вокруг, кроме меня, о них знают, но никто не торопился этим знанием поделиться. «Ох, зря ты его спросила», — простонала девушка, заметив, как блеснули глаза юноши. «Он обожает историю магии. Теперь весь обед на это потратим». Айден наградил ее укоризненным взглядом, прокашлялся и размеренно заговорил, будто бы читал по бумажке. Как ты знаешь, первые упоминания о людях, обладающих магическим даром, встречаются в летописях пятисотлетней давности. Айден осекся на полусловие, увидев, что этот якобы общеизвестный факт я слышу впервые. «В нынешнем смысле Ковен — это братство всех магов». Прошедших соответствующее обучение и поклявшихся служить на его благо. Это дает как определенные привилегии, деньги, уважение, власть, так и обязанности. Человеческая магия всегда пугала тех, у кого ее нет. Поначалу магов было мало и поступали с ними соответствующе, сжигали, морили голодом в темницах, пытками подчиняли своей воле и заставляли сражаться. Это происходило еще до времен объединения, когда на этих землях было два десятка независимых княжеств, а правители мечтали о магических армиях, с помощью которых можно было бы легко завоевывать соседей. Одаренных становилось все больше. Но недостаточно просто владеть силой, ей надо уметь управлять. Так появились первые магические школы. Воины стали по-настоящему разрушительными. Дюжина магов могла истребить население города за пару часов. Ты наверняка слышала о битве при Дайрае, сожжении просторов, красной чуме в ларгере. Ладно, не так важно. Это было кровавое время. Но предназначение магии вовсе не разрушение. И лучшие умы среди нас понимали, что таким темпом алчные короли рано или поздно уничтожат все. Главы школ объединили усилия вместе с Церковью Света. Айден заметил, как широко зевает Каталина — и смущенно поторопился закончить. В общем, они собрались, перебили самых кровожадных стариков на тронах и объединили страну. Ее возглавил Валаам Первый, который заключил с Ковином союз. Маги станут свободными, а взамен никогда не допустят повторения тех катастроф. Этот договор сыграл злую шутку с Валаамом, когда власть в Стратхейме попала в руки Узурпа. «Темные! Ты хотел рассказать про темных!» невежливо перебила Каталина. «Жутких злодеях-отступниках, наплевавших на все правила Ковина. Только покороче, умоляю». Есть области магии, в которые лучше не соваться. Подобные знания развращают разум. Ковен взял на себя ответственность за магов и установил границы дозволенного. А темными называют тех, кто эти границы нарушает. Это не делает их абсолютным злом. Хотя хорошего про них нельзя ничего сказать. Они просто увлекаются весьма специфическими занятиями. Как создание слуг из ходячих мертвецов? Аппетит так и не появился, и я вернула парню еду. — Кстати, полезный навык, — не унималась девушка. — Мертвые точно не предадут. — Несомненно. Тебе бы понравилось, если бы тебе за столом прислуживал полузгнивший лакей. — Мне бы понравилось, — мечтательно проговорила девушка, щурясь от собственных мыслей. А если бы меня защищал красивый, могущественный маг, который бы отринул страх перед собственной смертью ради меня? Откуда в твоей голове такие розовые сопли? Иногда поверить не могу, что в наших жилах течет общая кровь», со вздохом признался Айден. «Общая?» Я не удержалась от вопроса. Каталина беззаботно обняла парня за шею и прижалась щекой к его щеке. «Похоже? Да мы просто копии друг друга». Положа руку на сердце, эти двое были совершенно разными. Айден молчаливый, словно лишенный эмоций, бледный, черноволосый, высокий и худой. Вокруг зеленых глаз угадывались тени от долгой ночной зубрежки. Каталина, живая, переполненная энергией, смуглая и кореглазая брюнетка с пухлыми розовыми губами. Тем не менее, они оказались кровными братом и сестрой, наделенными сильным магическим талантом. Как и полагается, в таких случаях их отношение к этому факту было разным. Айден стремился учиться. Каталина жалела, что приходится тратить свои лучшие годы молодости на штудирование книг. После того, как о родстве стало известно, их сходство прямо-таки бросалось в глаза. Оба одинаково морщили нос, задавали вопросы с одинаковой интонацией и понимали друг друга с полуслова. Я почувствовала легкий укол зависти. У меня тоже был кровный брат но о таком взаимопонимании и речи не шло. Лоренс был старше всего на четыре года, и в детстве мы были довольно дружны. Носились по саду, играли в прятки среди многочисленных комнат поместья, вместе слушали сказки нянюшек или украдкой утаскивали из кухни сладости. В десять лет, как того и требовал обычай, Лоренс отправился в Королевский дворец, а я осталась в летнем поместье. Мы часто переписывались, подросший молодой принц даже навещал меня несколько раз в год. А потом все изменилось. Умирающая Витория так и не пустила к себе родного сына, но зато послала за мной. И я помнила, каким взглядом провожал меня брат, когда старый звездочёт вывел меня из королевских покоев. Мы по-прежнему обменивались письмами, но с каждым разом ответы из дворца приходили все реже и короче. В конце концов я смирилась, что у брата должно быть совсем нет времени, и была рада даже паре небрежных строк. А когда мы все-таки вновь оказались под одной крышей, прошло слишком много лет. Мы стояли друг напротив друга и не знали, что сказать и как себя вести. Со временем отношения потеплели, но о былой близости можно было не мечтать. Лоренс вел себя, как подобает будущему королю, хотя иногда, нет-нет, да и случались между нами задушевные беседы. После них отстраненность и вежливая снисходительность сделали только больнее. Искал ли меня брат? Горевал ли от потери по-настоящему? Или выдохнул с облегчением, когда такой непонятный родственник перестал попадаться на глаза? все таки от моих поисков Лоренс отказался чересчур быстро. Я даже не была уверена, что он ответит на послание внезапно найденной родственнице. Безлобное препирательство между братом и сестрой о том, кто из них лучше справляется с ролью старосты курса, я пропустила мимо ушей. Слова Каталины заставили крепко задуматься и взглянуть под другим углом на сказанное Ормаком в библиотеке. Для чего Фэрфаксу впутываться в очередные неприятности? «Темные интересуются не им, а мной. И, судя по словам Толстяка, это сулит такие проблемы, что лучше от меня держаться подальше». «Насколько темные опасны?» Я дернула Айдена за рукав. «Да это же очевидно!» Только настоящие чувства способны подтолкнуть кого-то к добровольному противостоянию тёмному, — авторитетно заявила девушка. Любой другой, даже самый храбрый воин, предпочел бы отступить. А если таких чувств нет, я почувствовала новый прилив уныния. Если речь скорее про долг или дружбу, тогда я бы посоветовала твоей подруге заняться приготовлениями к похоронам, заранее выбрать могильный камень, цветы, «Нанять плакальщиц, подобрать саван». «Не драматизируй», — осадил девушку Айден. «Против целого Ковена ни один темный не выстоит». «А если Ковен не будет вмешиваться?» «Не зря Ормак в своей речи ни словом не упомянул возможную помощь магов, поэтому иллюзий у меня не было». «Что он с ней сделает?» «Темные не просто опасны». Айден облокотился на ступеньки и запрокинул голову, разглядывая небо. Они непредсказуемы, хитры, беспринципны, идут на все, чтобы получить желаемое. «Чем же они отличаются от остальных магов?» — невесело пошутила я. «На месте твоей подруги я бы обеспокоился безопасностью. Пара-тройка защитных заклинаний лишними не будут. Она не умеет колдовать». Я неопределенно пожала плечами. Часы принялись негромко отбивать четверть второго — сообщая, что обеденный перерыв подошел к концу. Тогда хорошо, что у нее есть тот, кто может защитить. Пойдем, у нас занятия. Каталина встала, грациозно потянулась и с сожалением бросила прощальный взгляд на небо. Хоть бы не было дождя. Говорили, что сегодня за стенами будет большое выступление. Айден пропустил нас вперед, но у самого порога требовательно тронул меня за плечо. Хотел уточнить. Никакой подруги ведь нет. Он наклонился как можно ниже, чтобы сестра его не услышала. Я едва заметно кивнула. Тогда стоит воздержаться от шуток про магов. Вдруг твой приятель обидится. Он и так знает все, что я о нем думаю. Вряд ли это изменит его отношение. А ты уверена, что знаешь, что он на самом деле думает на этот счет? Никто не будет рисковать жизнью ради того, кто эту жизнь не ценит. Парень резко выпрямился и отступил. Уверена, что у тебя все еще есть защитник. У него чересчур чувствительная совесть. Мертвых совесть не беспокоит. А живые всегда найдут способ с ней примириться. Пожал плечами Айден, отворачиваясь. Я бы не обманывался на его счет. Прежде чем я успела обдумать его слова, меня позвала Каталина. Она стояла возле перил, разглядывая зал на первом этаже. — А это и есть твой друг? — девушка указала вниз. Поторопившись, я чересчур перегнулась через перила, и если бы адепты не придержали меня под руки, точно бы свалилась. Ферфакс как раз вернул мою куртку на место и ни на кого не глядя, уверенно пошел прочь от стола. Приветственный окрик застрял в глотке. Вид у колдуна был мрачный, даже враждебный. «Кажется, твой друг любит уходить, не попрощавшись!» Несколько разочарованно протянула Каталина, глядя вслед мужчине. Видок такой, будто у него кто-то только что умер. Поторопилась бы. Я и без ее совета уже неслась вниз по лестнице, перепрыгивая через щербатые ступеньки. Как назло, в библиотеку повалил народ, и в главных дверях образовался затор. Ругаясь и расталкивая локтями всех на своем пути, я сумела догнать колдуна лишь в коридоре. «Эй, есть новости?» Запыхавшись, я согнулась, уперев руки в колени. Фэрфакс остановился в пяти шагах впереди. Ормак отправил Вестника в Катергейм. Не оборачиваясь, проговорил колдун. Когда он получит ответ, то соберет Ковен. «Но ты говорил, что наемники узнают, что я здесь, как только это станет известно совету». Я запнулась, почувствовав, как что-то тяжело зашевелилось в груди. «А Ормак сказал, что проклятие становится активным, когда я использую магию». «Если я попробую колдовать, оно снова проснется. «Да», — глухо, не глядя на меня, подтвердил колдун. Все именно так. В стенах Академии безопасно. Никаких денег канингемов не хватит, чтобы натравить гильдию на Ковен. Ормак договорится с Верховным Магистром. Ты сможешь побыть тут некоторое время». Меня перехватило дыхание. Внутри все крутило и переворачивало. Проходящие мимо ученики бросали на нас любопытные взгляды. Я не умела читать мысли, но это было и не нужно. Безжизненная интонация голоса колдуна говорила сама за себя. «Куда ты уходишь? Что-то стало известно?» Я оставил письмо, но вижу, что все равно этой сцены не избежать. Странным голосом откликнулся Ферфакс. Я по-прежнему не видела его лица, но была уверена, что оно бесстрастно. «Письмо?» Мог бы просто сказать, что поговорим позже, когда вернемся домой. Я не планировал. Не планировал что? Больше с тобой видеться. Видишь ли, Рила, сегодня наши пути расходятся. Ты давно хотела от моей опеки избавиться. Сейчас это время пришло. Понятно. Тихо, с трудом ворочая языком, ответила я. В слова колдуна верилось с трудом, и меня сковал страх. «Хоть скажи, как это будет?» «Просто дождись ответа из дома. За тобой пришлют». «Что пришлют?» «Карету, повозку, какого-нибудь сопровождающего». «Или наемников. «Не думаю, что они полезут вот так сразу», — сухо процедил Ферфакс. «Да и...» «Да и какая разница, если за мной раньше явится темный. Я с усилием заглотнула накопившуюся слюну. Мне показалось, что я слышу, как скрипнули зубы колдуна. Он настолько опасен? Поэтому ты убегаешь? Что Ормак тебе еще сказал?» Залитый ярким солнечным светом коридор опустел. Плечи Фэрфакса дрогнули, словно он беззвучно смеялся. «И я не должен был в это вмешиваться». Наконец заговорил он, запрокидывая голову и разглядывая потолочные балки. «Не должен был привозить тебя сюда». Жаль, что все привело к этому. И жаль, что мы вообще встретились. Меня как будто землю из-под ног выбили. Мир вокруг завертелся, в ушах громом отдавался каждый бешеный удар сердца. Я очень много раз представляла, как наше совместное вынужденное путешествие заканчивается. Как я радуюсь, обретая утраченную полгода назад свободу. И вот теперь мечты становились реальностью. Только вместо ликования — горечь и страх а вместо свободы неотвратимо надвигающаяся судьба в лице настоящего злодея. А хуже всего то, что даже мысленно было сложно признать, что после слов, произнесенных Айденом на балконе, я прекрасно понимала, почему колдун поступает именно так. Это конец? С какой стороны посмотреть? Наивно. Чертовски наивно было думать, что Ферфакс всегда будет приходить на помощь. Спас раз, два, ну три раза — Теперь очередь за мной. Как назло вспомнились все те пустые угрозы, которыми я стращала колдуна первые месяцы своей новой жизни. И почему он только раньше меня не бросил? Я бы на его месте такую раздражающую дворянку точно в ближайшем лесу прикопала. Раздражающая, ноющая, неблагодарная. Все верно. Такой я тогда и была. Но в одном колдун прав. Если это и конец нашего совместного путешествия, то точно не конец моей истории. Рано опускать руки, пусть и хочется. Келлиан. тихо произнесла я на одном дыхании, боясь, что уходящий мужчина меня не услышит. Спасибо за то, что не оставил меня в той хижине. И за Остроги спасибо. За Херстов благодарить не буду. Глупая затея с самого начала. Но спасибо, что помог добраться до неверии. И за то, что здесь оберегал и помогал. Я тебя прощаю и понимаю. Прощаешь? Колдун замер, полуобернувшись. «Ведь мне тоже очень страшно». Я жалко улыбнулась, чувствуя, как щиплет в носу. «Тоже?» — вкратчиво переспросил Ферфакс, но я пропустила этот вопрос. Иормак прав. Не надо в это впутываться другим. Если бы я могла, то сбежала бы. Просто до конца не понимаю, насколько опасны темные. Я мало что про них слышала, сам понимаешь. Наверное, если бы, как и ты, здесь жила и занималась магией, не так бы храбрилась. Знала бы, что надежды нет, и пора заказывать поминальный обед в свою честь. А так? Наверное, слишком по-детски, но хочу, чтобы ты знал. Тут мне не хватило воздуха, и пришлось судорожно вздохнуть. Я попробую. Что попробуешь? Когда он за мной придет? Или наемники, или еще кто? Я так просто не сдамся. Буду сражаться. «Сражаться?» Колдун развернулся, недоуменно поднимая брови. «Как?» «Чему-то же я научилась благодаря тебе!» «За это тоже спасибо! Надеюсь, мы еще увидимся!» Я быстро повернулась на каблуках, смахивая навернувшиеся слезы, и засеменила обратно в библиотеку, едва сдерживая всхлипы. «Вот уж не думала, что так привяжусь к этому гаду!» «Дойти не успела!» Меня схватили за плечи и втолкнули в пустой тесный боковой коридор, который заканчивался одной единственной дверью. Колдун как следует встряхнул меня и прижал к ней, выбив воздух из легких. Ажурная ручка больно впилась в бок, но я лишь отстраненно подумала, что одним синяком больше, одним меньше. Какая разница-то? — Надо было еще в первый день тебя придушить! — тихо прорычал Ферфакс. — Насколько же было бы проще? — Проще, бесспорно но соглашаться с этим себе дороже. Глядишь и решит наверстать упущенное. Я благоразумно молчала, отводя взгляд куда-то в сторону. И что мне теперь с тобой делать? Почти шепотом проговорил колдун, все так же глядя на меня сверху вниз. Ты же собирался уходить. Это было до твоего очень занимательного монолога. Тоже боюсь. С издевкой, но удивительно точно передразнил мужчина. И у меня зачесались кулаки его ударить. Не будешь сидеть и ждать. И после такого я должен, как ни в чем не бывало, пристаженно уйти. Все дело в твоей совести, да? Ты с самого начала с ней возился. Нормальный злодей бы давно отмахнулся и сделал, что полагается. Выходит, злодей из меня тоже плохой. Его пальцы больно сжали предплечье. «Средненький», — прошипела я в ответ. «А, ну да». Тебе ведь теперь есть чем сравнивать. Нарастающий гнев испарился, сменившись пустотой. Лучше бы и дальше колдун оставался единственным злодеем в моей жизни. Но, увы, у судьбы на меня были планы. Кэллиан, я давно заметила, что произнесенное мною имя его не то нервировало, не то пугало. Ормак прав. Не стоит тебе всем рисковать ради совести. Я больше не держу на тебя зла. Отныне она может быть спокойна. «Какая же ты все таки Колдун осекся, словно прикусил язык. «Да я и так знала все, что он обо мне думает. Словосочетание «не очень умное» — самое мягкое, чем бы Ферфакс меня наградил. Даже спорить с этим не получалось. Все, что я не делала, на поступки взрослой разумной принцессы не тянуло. Взять хотя бы это глупое прощание. А в моей голове оно звучало более искренним, что ли. Настоящим». А вышло то, что вышло. Сумбурно, нелепо, еще и с упреком. Не будет ей покоя, — проворчал Ферфакс, явно испытывая наслаждение при виде моей подавленной мины. Жертвы убийц чаще других становятся призраками. Я не переживу, если твое привидение будет являться мне каждый год в годовщину. А если ты еще и поселишься в доме? Ты хоть представляешь, как сложно засыпать под горестные стоны? Ты здесь представитель злодеев, тебе виднее. — Вот именно, — ухмыльнулся колдун. — А знаешь, что еще есть в запасе у злодеев, даже таких средненьких? — Гадости. Без особого энтузиазма подыграла я в нашей старой игре. Напоследок загодится. Безумный и спонтанный план. Многообещающе подмигнул колдун. У всех больших городов есть темная сторона. Та часть, что безраздельно принадлежит наемникам, ворам, убийцам и прочим сомнительным личностям. За самым обычным неприметным поворотом, мимо которого проходят десятки горожан, скрывается проход в мир, где действуют совсем другие законы, а правосудие подчиняется только одному правилу – прав тот, кто сильнее и хитрее. Здесь находят пристанище те, кому в приличном обществе совсем не рады. И именно сюда, едва солнце зашло за горизонт, привел меня колдун. Попасть на ту сторону несложно, если есть проводник. Достаточно знать, в какой переулок свернуть и в какую дверь постучать. «Не глазей по сторонам», — шикнул Ферфакс, надвигая мой капюшон еще глубже. Маскировка была слабой. В библиотеке перед самым выходом Колдун пытался создать морок, но чары лишь причудливо отслаивались от моего лица, не скрывая, а наоборот привлекая внимание. Пришлось довольствоваться тенью капюшона и широким шарфом, которым я замоталась по самый нос. Опасения Фарфакса были не напрасны. Наш путь проходил через трущобы Айлониса, и среди разномастного люда на улице колдун постоянно натыкался на знакомых. От одних отмахивался, других коротко приветствовал, третьих избегал, стараясь затеряться в тени. Своими планами мужчина тоже не торопился делиться. Честно говоря, мы почти не разговаривали после той сцены в коридоре. Так, обменивались короткими фразами и старались друг на друга не смотреть. Мне было стыдно за свою наивную речь, а еще страшно, раз даже Ферфакс сомневался в собственных силах, то мне и подавно нечего было пытаться выстоять. Колдун отлучился на несколько часов, клятвенно пообещав, что вернется. Свое слово, как и всегда, он сдержал Мы свернули за угол мрачного и обветшалого доходного дома. В заваленном мусором проулке было темно, пустынно, но все равно складывалось ощущение, что мы здесь не одни. Колдун, крепко держа меня за руку, уверенно подвел к двери, над которой мерцал одинокий тусклый фонарик. Ты мне доверяешь? Мужчина обернулся, аккуратно поправляя шарф на моем лице. «Да. То есть нет. Не очень. Иногда». Я мысленно отвесила себе за трещину. Колдун скептически приподнял бровь. Другого ответа он и не ожидал. «Что бы ты ни увидела или услышала, постарайся молчать». Попросил он, прежде чем условно постучать. Дверь открылась почти сразу. И мне понадобилась вся королевская выдержка чтобы не выдать эмоций. На пороге стояла Эстер. Как и в первый раз, впечатление она производила неоднозначное, пугающее. Желтые глаза светились в сумраке, на плоском лице залегли тени. Яркая багровая шаль подчеркивала смуглую кожу, а из-под стеганого балахона виднелись носки пушистых тапочек. Выглядела тетка-колдуна старой, уставшей и совершенно не испытывающий никакого восторга от внезапного вечернего визита. «Как ты меня нашел? Доброжелательностью в ее словах и не пахло. «Только не ври, что сам!» Заплатил трактирщику. Не стал отпираться Ферфакс. «Мне нужна услуга. Мы можем поговорить внутри». Женщина кисло улыбнулась, но посторонилась, впуская в тесную прихожую. Глядела улицу, убедилась, что никого нет, и закрыла дверь. Сухой щелчок замка показался похоронным звоном. Ведьма не удостоила меня даже взглядом, зато колдуна, проходя мимо, небрежно потрепала по щеке. Тот стерпел, но пальцы до боли сжали мою ладонь. «Зачем мы здесь?» — шепотом спросила я. Но Фэрфакс лишь приложил палец к губам. «Я же говорила, что ты прибежишь, когда поймешь!» — донесся голос женщины из комнаты. «Проходи!» Жилище Эстер было самым странным из всех, где я когда-либо бывала. Окна в неожиданно огромном помещении оказались заложены потрескавшимся кирпичом, но пыльные занавески остались, а на одном из подоконников стоял горшок с чахлым цветком. По углам серебрилась паутина. Не считая пары кресел и одного старого рассохшегося стола, мебели не было. Несколько сундуков жались к стенам, а на них стопками возвышались объемные древние книги. Полумрак зала разгоняла десятка-два свечей, парящих в воздухе. Эстер села, жестом пригласив колдуна занять место напротив. Мне пришлось встать рядом, вцепившись дрожащими пальцами в мягкую, обитую бархатом спинку. «Итак, дорогой племянник, ты обнаружил проклятие!» Желтоглазая скрестила руки на груди, пристально меня оглядывая. «Могла бы раньше предупредить». «Зачем? Это не мое дело!» «Так что тебе нужно?» Ее улыбке мог бы позавидовать любой упырь. «Ты разбираешься в темной магии». Фэрфакс не стал таить, зачем мы пришли. «Я-то надеялась, что ты догадаешься. Снять проклятие может только тот, кто его наслал. А судя по ее виду, жить девчонке осталось два 3 дня». После этих слов в глазах помутнело. Вот и все. Каким бы ни был план колдуна, он не сработал. Слова страшной ведьмы, сказанные самым обычным будничным тоном, как будто она говорила о погоде. Мой приговор. Справиться с тошнотой кое-как получилось, и я раздраженно стянула капюшонный шарф, глубоко и часто задышав. «Знаю», — согласился колдун. «Я хочу, чтобы ты провела ритуал душ». «Хочешь сам ее добить?» — Эстер хохотнула. «Или стать одним из нас. Что-то не вяжется с...» «Наоборот», — грубо прервал Ферфакс, стискивая подлокотники. «Хочу выиграть время. Я буду отдавать». «А к последствиям готов!» — прищурилась женщина, быстро облизывая тонкие губы. «Да. А она?» Я неопределенно пожала плечами. Готова, не готова, выбирать не приходилось. От улыбки ведьмы хотелось бежать без оглядки. Если несколько минут назад она была не рада нашему появлению, то сейчас по блеску желтых глаз было понятно, что слова Ферфакса ее заинтересовали. Почему я должна тебе помогать? Потому что? Колдуну эти слова давались с трудом. Мы семья. Эстер откинулась в кресле. Мне показалось, что Ферфакс ее не убедил, и сейчас она выставит нас вон, но ведьма не торопилась. Видимо, никаких особо важных дел на этот вечер у нее запланировано не было. Она молчала долго, разглядывая мрачного племянника. Напряжение Ферфакса выдавали костяшки пальцев, они побелели до треска, сжимая подлокотники. Допустим, медленно кивнула Эстер. А что взамен? А чего ты хочешь? Дневники Бернарда, не раздумывая, заявила она. Они ведь часть твоего наследства. «Зачем? В них только его рассуждения», — колебался Ферфакс. «А я старая и сентиментальная», — пожала плечами Эстер. «Хочу освежить память о братце. По-моему, не такая большая плата за первоклассный запрещенный ритуал. Идиот!» Она вытащила из-под шали руку. Колдун встретился со мной взглядом, а затем медленно ее пожал. По их сплетенным ладоням прибежала колдовская искра. Смотри, не подведи девочку. Громким шепотом заявила Эстер, не выпуская пальца колдуна. Когда получаешь такую силу, сложно от нее отказаться. И я же сказал, что желаю этого не ради силы. Ну да, мы все находили договорку. Ради спасения, безвыходная ситуация, один раз не считается. Скривилась желтоглазая. Но попробовав, устоять очень сложно. Это чувство голода будет терзать всю оставшуюся жизнь и сделает из тебя настоящее чудовище. Станешь монстром, как и другие. Как я. Я не ты и никогда не буду на тебя похож. Зашипел колдун, но закончить не успел. Эстер быстро наклонилась, ткнула его тыльной стороной ладони в лоб, и мужчина тут же обмяк в кресле. Я охнула, не зная, то ли бежать к двери, то ли на помощь к Ферфаксу. Женщина предупреждающе подняла руку. «Мне просто надоело его слушать», — проворчала ведьма, поворачиваясь ко мне. «Крепко же ты его зацепила, раз он на такое готов». «На что?» «Я даже не пыталась притворяться, будто понимаю, что происходит». Эстер смерила меня недоверчивым взглядом, а потом удивленно вздернула брови. «Ах, вот оно что! Ну, с этим я тоже помогу», — хихикнула желтоглазая. Успокойся, Кэлен, просто немного поспит, пока я выполняю его просьбу. Я не знаю, о чем он попросил. О ритуале. Ведьма странно повела пальцами, и крышка одного из сундуков отскочила в сторону. Наружу выплыла глубокая миска, вся в застывших подтеках и разводах, вереница склянок и мешочков, стуга связанными горловинами. Несколько резных деревянных шкатулок с тихим стуком легли на заляпанный воском пол а последними из сундука появились часы с золотистым песком в колбах. Магическая утварь, повинуясь мысленному приказу Эстер, подлетела к креслу и выстроилась в линию. «Присядь!» Ведьма постарчески кряхтя сама опустилась на пол и похлопала рядом с собой. Медленно, сопротивляясь паникующему внутреннему голосу, я села напротив. «Прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы ты кое-что запомнила». Победить темного можно только убив его. Никаких сделок, никаких просьб по посяде и даже не думай, что сможешь его перехитрить. Это ясно? Мертвый темный хороший темный, кивнула я. О нет, иногда мертвые темные бывают еще хуже, чем живые. Со смертью характер становится сквернее. Подмигнула Эстер, а затем хлопнула в ладоши, и на полу вспыхнули магическим светом линии, складываясь в сложные фигуры и круги. Не обращая на меня внимания, ведьма смешивала в миске ингредиенты из склянок и мешочков, тихонько напивая под нос. Песок из верхней колбы часов успел наполовину пересыпаться в нижнюю, когда она снова обратилась ко мне. «Куртку сними!» «Что этот ритуал делает?» «Твое проклятие — порождение темной магии!» Спокойный тон Эстеру баюкивал. «И помочь против него может только она». Проклятие забирает твою жизненную силу быстрее, чем она восстанавливается, до тех пор, пока ничего не останется. А после ты умрешь. Ритуал даст тебе немного времени». Эстер закатала рукав моей рубашки, разглядывая метку. Отпечатки успели потемнеть сильнее. «Знаешь, история причудливо повернулась». «О чем ты?» – прошептала я, завороженно глядя в янтарные глаза. Раньше маги забирали у первородных силы для своего волшебства, они делились ими. Первородным и ритуалы для этого не нужны. «А, ты же так ничего и не знаешь!» Ведьма сокрушенно покачала головой, переворачивая песочные часы. «Ну, пока у нас есть пара минут, задавай вопросы». «Откуда ты знаешь про кошмары?» «Я говорила, что много чего знаю. Для большинства первородные мало отличались от людей». Лучшие источники силы чувствовали, дожили на четверть дольше. Те, кого мы считаем первородными магами, были большой редкостью даже в прошлом. Они могли не только преобразовывать силу, но и управлять ею. А еще была у них способность видеть то, что сокрыто временем. Ведьма нахмурилась, заметив, что я не понимаю. Воспоминания своих предков они видели. Поговаривали, что самые могущественные могли и настоящее видеть, в любом уголке мира. Но по тебе понятно, что этого дара в наследство не досталось. То, что ты считаешь кошмаром, воспоминания. Зная, чем закончилась история твоего народа, предполагай, что снятся тебе немирные годы его процветания. Мне всякое снилось. Я зябко обняла себя за плечи. Особенно часто желтоглазые и горящий город. «Гименон», кивнула женщина. Но эту историю ты узнаешь от кого-нибудь другого. Воцарилась тишина. Эстер выжидала, а я не знала, какой вопрос задать следующим. По правде сказать, прошлое меня волновало значительно меньше, чем настоящее и туманное будущее. В моих воспоминаниях я осеклась и тут же поправилась во снах. Я вижу темных, разных, но они всегда там. Почему что нас связывает? Редко в своих спроси помурчилась Эстер. «Кто же знает теперь, какие у них были совместные делишки? Но я тебе одно скажу. Так всегда было. Знаешь, почему глаза становятся такими? Это награда. Она же расплата за ритуал. Забираешь жизнь в обмен на силу. А первородные маги — это сила в чистом виде, бесконечный возобновляемый источник». Я кое-как подавила желание броситься на утек. Настолько тихий голос Эстер пробирал до костей. Песка в часах осталось едва ли четверть. «Для любого темного найти тебя — большая удача», — продолжила Эстер. «Такой источник силы может дать большое преимущество. И так просто он не отстанет. Что бы там Кэллиан себе не воображал, в конце останешься только ты и темный. что Что он будет со мной делать?» «Думаю, у тебя будет время у него спросить». Ведьма принялась мешать жидкую кашицу в миске. Потом добавила несколько щепоток порошка из небольшой коробочки, и над чашей всколыхнулся огненный дымок. Я наблюдала с нарастающей паникой. Все ее движения были спокойными, расчетливыми, словно она несложную магию творила, а готовила яичницу на завтрак. «Вижу, ты слишком воспитана, чтобы такое в лоб спрашивать». — проворчала Эстер. «Да, так я эти глаза и получила. Души в обмен на силу. Попадись ты мне лет сорок назад, мы бы с тобой совсем по-другому говорили. А сейчас посиди тихонько». С выполнением этой просьбы никаких проблем не возникло. От страха не то, что язык к небу прилип. Перед глазами плясали цветные круги, и я была на грани того, чтобы рухнуть без чувств. Ведьма подошла к мирно сопящему Ферфаксу, поднесла к его губам одну из склянок и влила не меньше половины. Колдун закашлялся, но глаза не открыл. Из забитой бархатом шкатулки Эстер достала пять черных блестящих камней размером с монету. Из трех выложила треугольник вокруг меня, еще один положила колдуну на колени. Пятый велела зажать в ладонях. Камень был теплым и приятно согревал. «Рубашку приспусти, слишком она нарядная». Негнущимися пальцами я расстегнула пуговицы и обнажила плечи, прижимая руки к груди. Эстер сильнее отдернула ткань, и кожа на спине покрылась мурашками. В комнате становилось холоднее с каждой секундой. «Это... больно?» Мне удалось выдавить из себя несколько слов, когда я заметила, что ведьма берется за короткий костяный нож. «Нет», — ровно ответила она, заходя мне за спину. «Царапина! Даже не почувствуешь!» Волоски на руках встали дыбом. Кажется, в этот момент я все-таки научилась различать, когда мне говорят правду, а когда самым невинным видом лгут. И не ошиблась. Спустя долгое напевное заклинание, Эстер коротко замахнулась и выгнала кинжал мне под левую лопатку.